Декабрь пятнадцатый. Конечно, на ниве сознания всходы дадут и семена света, и семена зла. Разница между ними лишь в том, что при восхождении духа первые возрастают в своей силе, а вторые, дав всходы и встретив возросшую силу духа, уже не смогут ей противостать с прежним успехом. Поэтому... Если что-то нет сил в себе преодолеть в данный момент, следует, не смущаясь этим, продолжать накапливать мысль о неизбежном преодолении этого свойства в будущем. При неудаче внушения можно его повторить даже несколько раз. Всеми способами и мерами подавляется враг, и нежелательное качество духа уничтожается в корне путем трансмутации то есть путем утверждения качества ему противоположного. При внушении этот противоположный полюс изживаемого качества следует иметь в виду усиливая постоянно его потенциал. Эмоции астрала биполярны, и каждый может уявить при отсутствии контроля любой из полюсов, но если астрал обуздан, то ему не дозволяется проявляться ни на дном. Это основание бесстрашия. Астрал есть средоточие личного начала, самости. чувства сверхличного порядка уже за его сферой. Но здесь требуется большая зоркость, так как часто, совершенно незаметно для самого себя, сверхличные чувства окрашиваются эмоциями астрала. И кажущиеся заботы о других, переживания за других, фактически текут о себе. Ибо себя ставит астрал на место опекаемого или нуждающегося в помощи, подменяя сверхлично и, и Отсюда и любовь давать непрошенные и ненужные советы, которые могут быть хороши и пригодны, но только не тому, кому дается совет. Ибо мысль при этом опрещена на себя и питает астральное тело советчика. Когда вредные советы или меры идут в крупном масштабе, в основании их лежит эгоизм, но не забота о человеке. Служение самости развито очень широко, и усмотреть его корни для вынесения правильного решения необходимо прежде всего. Самость часто пытается под всякими покровами надеть на других свой намордник, даже под видом помощи ближним, а под ней все тот же острал и забота о собственной священной особи. Самоотверженность — великое качество духа, когда оно кристально чисто и без примеси личной заинтересованности. Астрал — враг древний, пользуется различными масками, чтобы под ними скрыть свою сущность, когда знает, что разоблаченный, что с ним ведется борьба не на жизнь, а на наспись. От него и лицемерие и ханжество, и фарисейство, и фанатизм. Все это личина астрала. Румяный добродетель из их же числа и трусливое непротивление злу и многие другие качества духа. Мы, судим о качествах, по их светимости или огненосности, по частоте пламени определяем высоту качества, но не по его внешнему выражению. И часто бывает, что умиляющийся добродетелями своими человек для орлиного глаза — ярый себе служитель. Сердце подскажет порой на чуткое ухо, где света где тьма. Теперь происходит разделение человечества по светотени. И происходит оно в планетном масштабе. И никакие увертки ухищрений тьмы не заменят тьму светом по светимости разделения, по светотени и суд о принадлежности каждого к лагерю тьмы или света. Можно обманывать друг друга и умиляться масками, но последние черты перед явлением света не внешним покровом, но по светимости внутренней сущности человека будет решаться его судьба.